Вы правда верите, что дьявол к нам явится? Диса спросила об этом, когда уже сидела внутри с о л я н о г о круга, где-то в самом сердце ш п е с с е р с к о г о леса недалеко от Виттенберга. Они прибыли сюда около девяти часов вечера. Солнце еще не зашло за горизонт и трогало верхушки деревьев теплым ж е л т о о х р я н ы м цветом, который терялся в кронах и с трудом достигал земли. Диса никогда прежде не бывала в таком густом лесу. если не считать того, что окружало садьбу Лауги и Магнуса. Здесь деревья стояли друг к другу так близко, что местами приходилось обходить их. Лес полнился запахами и звуками. Влажный, мшистый, он царапал с я д р е в е с н о й корой и хлестал ветками по лицу. Густой подлесок цеплялся за ткань штанов и тянул за рукав. К моменту, когда Эрик и Диса вышли к месту, которое священник щел подходящим перекрестку нескольких тропинок, Уже почти стемнело. По земле по пол з т у м а н от чего все вокруг казалось размытым. Эрик вручил Диси подвесной фонарь вроде того, каким в городе пользовались наемные фонарщики, особые люди, которым можно заплатить, чтобы они проводили тебя до нужные двери и не дали сбиться с пути. Свет фонарь давал прилично, но масла в нем было всего ничего, так что пастор спешил высыпая из мешка соль. Потребовалось несколько раз проверить круг на предмет разрывов. Нарушение границы позволит н е ч и с т и беспрепятственно добраться до них, и там уж никакое колдовство не поможет, если имеешь дело с самим врагом рода человеческого. За кругом настал черед символов заклинающих дьявола, которые Эрик н а ч е р т а л по всем сторонам света. Делал он это так ловко, что Диса не удержалась от вопроса. Не уж то вас такому обучали в семинарии преподобный? Эрик усмехнулся уголком рта, не поднимая на нее взгляд. Нам каноникам надо быть готовыми ко всему. Сатана может явиться на порог в любой момент. Да, особенно если его так радушно встречают. Пастор отложил прут, которым чертил символы, и знаком велел Дисе отойти, чтобы он мог осмотреть все еще раз и убедиться, что не допустил ошибки. Я не делал этого прежде, если хотите знать. Почему? Он не понял тона ее вопроса и обернулся, пытаясь по лицу прочесть, насмехается она или спрашивает всерьез? Но д и с а смотрела без улыбки, лишь слегка удивленно, как будто ей и впрямь было не в домёк, от чего бы не призвать Сатану и не угостить его брагой, раз уж ты на такое способен. Почему я никогда не вызывал дьявола? Ваш вопрос ставит меня в тупик, признался Эрик. Вероятно, я не из тех, кто искушает судьбу по ч е м з р я А ещё я дорожу своей душой Йомфру. Она у меня одна. Мертвеца ж е в ы поднимали. Он поскрёб подбородок и вздохнул. Слышали бы друзья, как он отстаивает своё благоразумие, наверняка подняли бы насмех. Верно подмечено. В свое оправдание повторю, что намеренно я поднял Драуга лишь единожды, точнее случайно разбудил все кладбище, когда пытался заполучить одну очень нужную мне книгу. Надо думать, в ту пору вы просто еще не умели вызывать Сатану. После того, как все приготовления были окончены, оставалось только усесться внутрь круга на расстеленное одеяло и ждать. о н и устроились спиной к спине, чтобы ничего не упустить. Фонарь пришлось погасить. чтобы не жечь масла почем зря. Кто знает, когда ночью понадобится свет. Диса сидела широко расставив колени и положив на них руки, поза мальчика, примиряющего на себя роль мужчины. Она носила морок так долго, что временами даже Эрик видел перед собой лишь вихрастого парнишку с дерзкой ухмылкой и вздернутым носом. Только по вечерам, когда они устраивались на ночлег. Диса снимала шапку и позволяла длинным вьющимся волосам рассыпаться по спине и плечам. Она сбрасывала с себя морок как одежду и, будто с некоторой тоской, возвращалась в девичье о б л и ч ь е Неловкость, которая сопровождала их в первые дни наедине, быстро сменилась привычкой. Эрик читал вечернюю молитву, отвернувшись к окну или к двери, пока Диса готовилась ко сну. И засыпал, слушая ее возню в сене или на простынях. В каких бы условиях им не приходилось ночевать, Диса никогда не жаловалась. Казалось, удобство совершенно ее не волнует. Ей ничего не стоило проскакать много миль верхом, остаться голодной на целый день или прилечь на пару часов где-нибудь под деревом, если не удалось найти кров. Эрика в о с х и щ а л а ее стойкость, а еще ее невозмутимость. Он даже чувствовал некоторую гордость за то, что в этот раз ему удалось ее поразить. От спины девушки шло ровное тепло. Через свою и ее рубашку Эрик ощущал, как бьется ее сердце, и впервые за время путешествия внезапно успокоился. Это было не то спокойствие, которое чувствуешь, когда читаешь у себя в доме при свете свечи, а снаружи в о е т ветер, но скорее то, какое бывает с товарищем в дозоре. Ты точно знаешь, что он не подведет. И не проморгает момент, когда нужно действовать. В народе говорят, что спина твоя открыта, если у тебя нет брата. Внезапно воздух взрезал резкий свист, и Эрик в последний миг увидел летящую в их направлении стрелу. Но он резко завалился на бок, увлекая за собой Дису. Стрела пролетела над их головами и вткнулась о в ствол дерева. За первой последовала вторая, летевшая ниже. И пришлось перекатиться, чтобы увернуться от нее. Эрик подмял девушку под себя, наваливаясь на ее жесткую напряженную спину. Они не настоящие! крикнула Диса, и в следующую секунду одна из стрел воткнулась в шаге от того места, где они лежали. Древко все еще немного вибрировало, а красное оперение словно пылало в темноте. Оба, не задумываясь, протянули руки, чтобы дотронуться до стрелы. Дерево было гладким и теплым. Следующие несколько минут э р и к и Диса провели танцуя внутри круга, пока его насквозь прошивали стрелы, которых становилось больше и больше с каждой секундой. Они к р у т и л и с ь и падали на землю, подпрыгивали и отползали. Потом оба выбились из сил и просто лежали, прижавшись к земле щеками, глядя друг на друга, пользуясь короткой передышкой. Ветер холодил спину Эрика сквозь промокшую от пота рубашку. Они не настоящие! Упрямо повторила Диса, в ы п л ю в ы в а я каждое слово. От ее резкого выдоха разлеталась пыль. Нас хотят выманить из круга. Это Эрик и сам знал, но иллюзия была так хороша, что невозможно было в нее не поверить. Ни один не мог заставить себя просто встать и позволить стреле пролететь сквозь тело. Неожиданно Диса протянула Эрику руку и накрыла его глаза. л а д о н ь ее была грязной и мокрой и закрывала только один глаз, другого касаясь лишь кончиками пальцев, но намерение ее стало ясно. Эрик повторил ее жест, ощупью добравшись до глаз девушки и накрыв их рукой, ладонью чувствуя, как подрагивают веки. Диса начала подниматься первой. Рядом с ними раздался знакомый свист стрелы. Диса вздрогнула, но не позволила себе ни отбежать, ни закрыться. Для верности другую ладонь она тоже прижала к лицу Эрика, так что его глаза оказались словно в ковшике ее пальцев. Еще одна стрела и еще, словно их окружило целое войско. Они долго простояли так, дрожа от волнения. Затем д и с с резко отняла руки от лица Эрика. Несколько секунд перед ними кружили цветные пятна, а затем лес вернулся на прежнее место, тихий и темный, как прежде. На грязном лице Дисы играла улыбка. Девушка сделала шаг назад и тоже заморгала. Придумай что-нибудь поинтереснее, воинственно крикнула она в темноту. И он придумал. Следующие несколько часов они провели посреди к а к о ф о н и и невыносимо терзающий слух. Лес жужжал и выл, пел нестройными голосами и скрипел деревьями, словно собирался обрушить их на головы чужаков. Но не тем, кто родился в стране троллей, боятся шатающихся стволов. Эрик и Ди сдержались за руки и старались не смотреть по сторонам, а только друг на друга, представляя себя, что стоящий напротив тяжелый якорь, за который нужно держаться, чтобы не унесло ураганом. Лишь когда перекресток осветился огненными всполохами, оба одновременно задрали головы. В беззвездном ночном небе кружила огромная птица с п ы л а ю щ и м хвостом и крупной головой на длинной шее. Она парила, вытянувшись всем телом, медленно покачивая крыльями, будто не летела, а плыла. От ее перьев исходил яркий р я д я н н ы й свет, о за ряя верхушки деревьев и чудом непотревоженный круг с о л и Заметив внизу людей, птица направилась к ним. Кружать все быстрее и с каждым взмахом крыльев опускаясь все ниже. Чем ближе она с т а н о в и л а с ь тем яснее должны были бы проступать ее черты, но вместо этого ее тело сжималось и таяло. Вскоре человеческие глаза уже не могли различить ни крыльев, ни хвоста, а лишь огненный вихрь, опустившийся куда-то за деревья. Все это время лес молчал. С того мига, когда появилась птица, он о не м е л ни шорохалистев, ь н и ветра. Ни скрипа стволов. Вдалеке, там, куда упала кровавая звезда, все еще слабо светился и подрагивал огонек. Диса осторожно высвободила руки, внезапно смутившись от того, как долго она простояла, схватившись за священника, и подошла к самому краю круга. Эрик молча стал у нее за плечом. Никто из них не удивился, когда светоч стал приближаться, неторопливо и точно нехотя, лениво покачиваясь. то исчезая за деревьями, то вновь появляясь. Ни Эрик, ни Диса ни за что не признались бы друг другу, какое волнение их обуяло в эти минуты, как тревожно забилось сердце и вспотели ладони. Дьявол может явиться в любом обличье, и столь с т р а ш н ы м что один взгляд на него грозит безумием, и столь п р е к р а с н ы м что невозможно не влюбиться в него без промедления, очаровавшись золотыми кудрями и ангельской улыбкой. Впрочем, как обычно и бывает, действительность не совпала ни с одним из предположений. Из леса вышли двое незнакомцев. Один н е с фонарь на длинном шесте, а второй вышагивал, помахивая тросточкой, с таким видом, словно совершал п р о м е н а д в королевском саду. Роста оба были высокого, хорошо сложены и в париках. Незнакомцы остановились в шагах в пяти от границы с о л я н о г о круга, с интересом разглядывая Дису и Эрика. А те в свою очередь во все глаза смотрели на них при свете фонаря. Молодой человек с тростью был одет как ф р а н т Манжеты и воротник красного длиннополого кафтана, расширяющегося к низу, были богато расшиты золотыми кружевами. Узкие штаны обтягивали стройные ноги в башмаках с блестящими пряжками. Мужчина был совсем юн, быть может, годами ближе к Дисе, чем к Эйрику. Лицо его и впрямь можно было бы назвать красивым. Если бы не застывшее выражение глубокого отвращения, его спутник был чуть старше, и по всему выходило, что он прислуживал тому, что с тростью. Одет он был опрятно и дорого, но без излишнего щегольства, во все черное. Тоже был хорош с собой, но каменное лицо не выражало ни единой эмоции, кроме терпеливого ожидания. Одной рукой слуга удерживал фонарь, а вторую заложил за спину. Точно не хотел, чтобы она мешалась, пока не понадобится господину. В конце утомившись от долгого обмена взглядами, Диса решила взять быкозарога. "Вы дьявол?" спросила она на латыни. Языком этим она не владела, но успела за время путешествия взять несколько уроков у Эрика. Прямо сейчас он об этом горько сожалел. Затем Диса повторила вопрос по исландски на тот случай, если Сатана окажется их земляком. Чему она бы совершенно не удивилась. Черные брови молодого человека взлетели до самого лба, рот скривился. Но он достал из широкого кармана белый надушенный платок и прижал его к носу. Повадки у него были же манными. а у э р х а н проклятый ты пёс! Обратился он к своему слуге на немецком, так что только Эрик сумел понять его слова. Какую жестокую шутку ты со мной сыграл? Воспользовался моей надеждой. в т о п т а л в грязь мои ч а я н и я заставил меня на секунду поверить, что чудеса случаются. Я смочу свой кнут святой водой и высеку тебя так, что ты будешь визжать от боли, как свинья. Но как бы н и распалялся молодой человек, какими бы угрозами не разбрасывался слуга его оставался невозмутимым, словно каменная статуя. Не дрогнув, он склонил голову с видом смирения. Если господин того захочет. Я буду рад принять от его руки любое наказание. Мне нет оправдания, но смею заверить, что я был преисполнен тех же надежд, что и вы. Значит, мы оба остались в дураках. Горько ухмыльнулся юноша и требовательно протянул Ауэрхану руку ладонью вверх. Долго я буду ждать. Не понимаю ни слова из того, что говорит этот поросеночек. И представим ь меня уже наконец. Как старались подумать только. Круг из соли. а у э р х а н достал из кармана золотую табакерку, обсыпанную драгоценными камнями, открыл ее и предложил содержимое своему господину. Эрику показалось, что внутри лежит что-то вроде табака, но молодой человек взял щепотку и положил себе в рот, поморщившись, вероятно, от неприятного вкуса. Должно быть, это был язычок дико винной птицы, который позволяет вкусившему овладеть любым наречием за считанные минуты, пока он жевал. Ауэрхан заговорил на чистом исландском. Разрешите представить вам моего господина Кристофа Вагнера, сведущего во многих науках, ректора черной школы при знаменитом университете Лейкареи, фамулуса и наследника величайшего ученого и алхимика доктора Йогана Фауста. Как многословно, отметил Кристоф, не без удовольствия, но все еще кривясь. Диса не сразу поняла, что теперь и он говорит на ее родном языке совершенно без акцента. Поручу тебе прочесть отходную над моим гробом. Когда придет время мне отправляться в ад, а это мой помощник Ауверхан. Он демоны уже много лет исполняет любую мою прихоть, поэтому в ваших интересах, поросята, назвать хотя бы одну вескую причину, по которой я должен был выбраться из постели. Где чудесно проводил время с б л у д н и ц а м и и садомитами, и отправиться в темный сырой лес. Воцарилась короткая пауза, за время которой Эрик и Диса успели обменяться взглядами. Пастор пытался без слов уговорить спутницу промолчать, но попытка была обречена на провал. Так вы не дьявол? Разочарованно протянула девушка. Нет. Голос Кристофа был похож на кошачий м я в к Не тот, что издает пухлый котик, живущий под крыльцом молочника. А голос, принадлежащий уличному здоровенному котяре, побывавшему во всяких передрягах, стал бы князь всех князей являться к двум вшивым оборванцам, сам подумай. Хотя он и питает слабость к симпатичным богословам, вот как твой господин. Эрик выступил чуть вперед, плечом заслоняя Дису. Могло показаться, что это защитный жест, но он просто хотел не дать ей сболтнуть лишнего. Диса вытянула шею, выглядывая из-за его плеча. Раз вы не Сатана, мы можем выйти из круга. О, нет, нет! к р и с т о ф быстро прижал к носу платок и отступил на несколько шагов. Сделайте о т д о л е н и е оставайтесь там, где вы есть. а т о знаете, ли всякое может случиться. Не доверяйте первому впечатлению. Так что вы хотели? Зачем вам понадобился дьявол? Нам жаль, что мы отвлекли вас от дел. Вежливо начал Эрик. Мое имя Эрик Магнуссон. Мы с моим слугой родом из Исландии. Исландия. к р и с т о ф н а м о р щ и л лоб, как будто припоминая, затем обратился к Аурхану. Это не там ли, голубчик, где едят протухшее мясо и трахают овец, или едят овец и трахают протухшее мясо? Знаете, мой милый Эрик Магнуссон, обернулся он к гостям. Я побывал во многих странах, облетел на моем верном демоне весь старый и новый свет. Навещал и самые опасные места этого мира и самые прекрасные. Угадайте, в какой стране я не был ни разу. Это потому, что овец достаточно и в Саксонии. В полголоса уточнила д и с а но Кристоф ее услышал. Ауэрханс к у п о улыбнулся одними губами, а Кристоф уставился на нее, будто только что увидел. Через несколько мгновений он уже так хохотал, согнувшись, что Ауэрханну пришлось взять у него трость. Отсмеявшись и смахнув платком слезы, Кристоф признался: "А ты мне нравишься, мальчик. Напоминаешь меня в юности. л и ш ь поэтому я не приказываю Аурхану в ы р в а т ь вам руки по плечи и раскидать по всему лесу. Так зачем вы пожаловали в такую даль? Нам нужно попасть в Черную школу", ответил Эрик просто душно, чем совершенно не удивил Кристофа. Тот смахнул с рукава невидимую пылинку и поправил манжеты. Ну, разумеется. Все непременно. Надеюсь, вы умеете читать преподобный, хоть на одном из цивилизованных языков. Рассчитываю узнать некоторые буквы. Мне нравится ваш настрой. к р и с т о ф заложил руки за спину и приосанился. Черная школа Виттенберга считается одной из лучших школ магии в Европе. Пожалуй, потягаться с нами может лишь Краковский университет. Я приглашаю превосходных профессоров. За последнюю сотню лет библиотека школы пополнилась ценнейшими рукописями, многие из которых остались в мире в единственном экземпляре. Если мне не изменяет память, в прошлом многие из ваших земляков посещали нашу школу. Совершенно верно. Хотелось бы продолжить добрую традицию. Уголок губ Кристофа слегка дернулся. Должен вам сказать, преподобный, традиции. Несколько изменились. Теперь, к счастью, студентам не приходится проводить годы своего ученичества в сырой землянке без окон. Вместо этого мы предлагаем им вполне комфортабельные меблированные комнаты с завтраком и хорошими простынями. А черной школе Кристов говорил с неподдельной теплотой в голосе. Видно было, что он много сил вложил в ее обновление. О, только и сказал Эрик, а что такое? Хотели землянку, могли не уезжать из Исландии. Ну хорошо, положим, мне льстит, что о черной школе слышали даже странники из самых захудалых уголков земли, где люди писают себе в ботинки, чтобы ноги не мерзли. Я перечислил вам некоторые далеко не все наши преимущества. А что вы готовы дать мне взамен? Вот и прозвучал этот вопрос. Дикса сглотнула ком в горле и сделала шаг в сторону, выходя из-за плеча Эрика. к р и с т о ф дожидался ответа с видом скучающего бездельника, которому даже не любопытно предложат ему что-то ценное или нет. А что вы хотите? Уточнила д и с а прежде чем Эрик успел заговорить. Наши души? к р и с т о ф коротко хохотнул и принялся разглядывать свои ногти. На кой черт мне твоя душа, поросеночек? Что ты собираешься купить за столь ценную валюту? Ее хватит разве что на пару пуговиц. Говорят они в вашей стране большая редкость. Нет уж. Предложите что-нибудь поинтереснее. Студенты со всей Европы в ы с т р а и в а ю т с я в очередь, чтобы попасть в черную школу. Мне платят золотом, замками, землями, а вы с у е т т е мне свои души. Даже не знаю обижаться или веселиться. Может у нас есть что-то еще, что может вас заинтересовать? Улыбнулся пастор все-таки, заставив Кристофа поднять голову. Ректор Черной школы внимательно осмотрел Эрика и Дису с головы до ног долгим липким взглядом, словно взвешивая что-то. а у э р х а н терпеливо ждал его решения. Пожалуй, нет, наконец решил к р и с т о ф Не стоите вы такой возни. Один слишком глуп, другой слишком стар. Как говорится, приятно было поболтать. Подкинуть вас до города, часто поздней. Диса сделала было шаг. Но Эрик бесцеремонно схватил ее за ворот и оттащил от края круга. Благодарю, что уделили нам время, Гервагнер. Вежливо ответил он. Жаль, что не удалось договориться. Они молча наблюдали, как Кристоф удаляется вслед за слугой в лес. Огонек фонаря сначала с т а н о в и л с я все слабее, а затем неожиданно вспыхнул где-то в чаще о р д я н о й звездой. Огненно крылая птица вновь поднялась в небо, а п о л я в е р х у ш к и деревьев уже тронутые рассветом. Дейса, привыкшая проводить сутки в седле, сейчас чувствовала себя так, словно ее всю ночь били палками. С восходом солнца путники нашли только одну лошадь из двух. На месте второй болталась оборванная веревка. Оставалось надеяться, что кобыла просто испугалась звуков ночного леса и убежала в сторону города. Она не стала жертвой хищников или нечести. Устроившись за спиной Эрика, д и с а склонила голову и з а д р е м а л а прижавшись щекой к л о ж б и н к е между его лопаток. Весь обратный путь они проделали в молчании. Когда добрались до города и чудом отыскали свободную комнату в таверне, д и с а рухнула в постель не раздеваясь и уснула так крепко, что не проснулась, когда Эрик стягивал с нее сапоги и у к р ы в а л одеялом. Обычно люди во сне кажутся беззащитными, даже трогательными, но эта девушка была исключением. Лицо ее, когда она спала, было напряжено, брови сдвинуты, а губы сжаты в линию. Эрику подумалось, что так выглядит человек, который в сновидениях ведет войну со своими демонами. Днем он просто не дает себе задуматься, убегает от сомнений, как зверь от лесного пожара. Интересно, как выглядит его собственное лицо во сне. С глухим ударом из сапога девушки выпал рыбацкий нож с костяной рукояткой. Священник поднял его и осторожно положил обратно. Сразу после этого, сполоснув руку в тазу для умывания, как будто испачкался. Он не любил прикасаться к оружию, которым убивали. Ди с а п р о с с н у л а с ь точнёхонько к обеду. Она привыкла, что тут в Европе. Люди едят три раза в день, а не два, как в Исландии. Этот обычай пришелся ей по душе, поэтому ее желудок всегда радостно напоминал, что пора перекусить. Когда она встала и натянула сапоги, убедившись, что нож на месте, в комнату вернулся Эрик. Вид у него был уставший и потрепанный. Он принес пиво и тушеного мяса с овощами и хлебом. Вы что, совсем не ложились, преподобный? Диса собрала хлебом мясную подливу. Священник потёр глаза и зевнул. Немного в з д р е м н у л Вашу лошадь нашли недалеко от городских ворот. Я ходил её забрать. Опять отчитаете меня, что дерзила. Эрик коротко усмехнулся. Напротив, я собирался похвалить вас за сдержанность. Учитывая сколько гадких вещей наговорил Гервагнер, я ожидал от вас большего отпора. Диса пожала плечами, делая глоток пива. Так он же не соврал нигде. Мы и правда едим тухлое акулье мясо. В наших женщин нет пуговиц ы живем мы в землянках. На счет овец не знаю. В дверь постучали. Стук был тихим, но Диса все равно дернулась от неожиданности и пролила на себя п и в о На пороге стоял а у р х а н Меньше всего они ожидали увидеть вчерашнего демона. Сейчас на нем был черный строгий костюм. Простое, но из хорошей крепкой ткани добротно сшитый и фетровая шляпа. При дневном свете бросалась в глаза его бледность. Кожа без единого изъяна была такой белой, словно он обсыпал ее мукой. Черные глаза при этом блестели точно н а т е р т о е жиром. Надеюсь, я не помешал? Вовсе нет, гостеприимно ответил Эрик, делая шаг в сторону, чтобы дать Аурхану войти. Ваш визит очень кстати. Хотите пива? Демон переступил порог их комнаты и огляделся, но никак не прокомментировал обстановку. Эрик предложил ему стул. Адиса, припомнив, что изображает слугу, наполнила из кувшина собственную кружку и поднесла ее Аурхану. Его пальцы были неестественно длинными, как паучьи лапы, с блестящими коротко обрезанными ногтями. Диса как бы случайно коснулась их, чтобы узнать... Веет ли от них могильным холодом или они горячи, как адское пламя? Правда оказалась намного скучнее. Рука Аурхана была по-человечески теплой и мягкой. Из открытого окна доносился грохот колес проезжающих мимо карет и заливистый детский смех. Демон не спеша пил пива, давая возможность хорошенько рассмотреть себя. В его внешности, кроме длинных пальцев и необычной бледности, Пожалуй, не было ничего особенного, ничего по-настоящему демонического, что выдавало бы в нем прислужника сатаны. Эрик присел напротив и терпеливо ждал, пока а у э р х а н изложит дело, с которым явился. Демон достал из кармана платок, не такой парадный, как у Кристофа, без вышивки и кружев, и промокнул им рот. Мне кажется, я должен объясниться, сказал он. Вчера мой господин был расстроен, и я бы хотел назвать причину. Вам не обязательно извиняться за вашего хозяина, мой друг. Я не ваш друг, преподобный. Улыбка Аурхана э была под стать его манерам резкая и жесткая. Вы меня неверно поняли. Я бы не стал извиняться за моего господина, даже пожелаю он украсить вашими кишками свою уборную. Кристоф особенный человек, сумевший за сотню лет Что мы провели вместе, заслужить мое уважение. Вчера вы пробудили в нем одно воспоминание, болезненное, но дорогое его сердцу. Возможно, именно поэтому ваши внутренности все еще при вас. Когда-то доктор Фауст таким же образом призвал князя всех князей и заключил с ним сделку. Гервагнер был в теплых отношениях со своим п а т р о н о м уточнил пастор. Слова он подбирал аккуратно, чего обычно Диса за ним не наблюдала. Часто п о р ы в и с т ы й в суждениях и с к о р ы й на ответ в этот раз Эрик й говорил точно, ступая по тонкому льду. Аурхан глотнул п и в о и кивнул. Между ними была особая связь. Демон говорил долго. За это время Диса дважды наполняла его кружку пивом, и на мгновение ей даже показалось, что Аурхан питает к ним какое-то особое расположение. Выяснилось, что к р и с т о ф не принадлежал к знатному роду. Он появился на свет шестым ребенком в семье Шорника и б е л о ш в е й к и Ремесло ему никогда не давалось, и когда подвернулась возможность поступить на службу к профессору теологии доктору Фаусту, к р и с т о ф не медлил ни секунды. Так он стал его слугой и ассистентом, фамулусом. Когда же мальчик узнал, чем на самом деле, кроме богословия и медицины, интересуется его патрон, Его п р е д а н н о с т ь наставнику не ослабела, а лишь окрепла. Йоган тоже привязался к юноше, хотя тот был всего лишь слугой. Доктор Фауст нередко во время многочисленных путешествий выдавал Кристофа за своего сына. Дисо чувствовала, что Аурхан э чего-то не договаривает, но не стала перебивать. к р и с т о ф же не отговаривал своего патрона от договора с врагом рода человеческого, до последнего надеясь, что в самом конце ему дастся оставить дьявола с носом. На этом месте а у э р х а н улыбнулся, хотя и не в е с е л о Ни они первые, ни они последние допускают такую ошибку. Да и срок в двадцать четыре года, отведенный доктору, казался таким долгим. В последний отпущенный ему год доктор завещал к р и с т о ф у все свое состояние. Дом с садом с недалеко от городской стены, крестьянские земли, золотые украшения и серебряную посуду. По словам демона, когда настала пора платить по счетам, никто, ни Кристоф, ни сам Фауст, не ожидали, что конец будет так ужасен. Перед смертью доктор созвал всех своих друзей, чтобы устроить такой кутеж, какого прежде не знала страна. Под утро он отправился спать в одиночестве и настоял. чтобы никто его не сопровождал, даже не позволил к р и с т о ф у снять с него сапоги и переодеть. К полудню, когда все проснулись, Фамул у с первым делом отправился к своему господину. Зрелище, которое предстало его глазам, было ужасно. Все стены были забрызганы кровью, мозг прилип к потолку, а от головы только и осталось, что клок волос и зубы рассыпанные по полу. Тогда же демон, сопровождавший доктора, покинул его. А я приступил к своей службе у Кристофа, продолжил а у э р х а н Мой господин всегда был чрезвычайно деятельным. Восстановил черную школу и собрал по всему миру ценнейшие рукописи, которые н е в е ж д ы хранили на чердаках и синовалах. Он всегда верил, что сможет вернуть своего учителя. Вот почему вчера, когда вы я в и л и с ь в Шпессерский лес, он подумал, что это сам доктор решил вернуться со всей торжественностью. А это были всего лишь двое исландцев, закончил за него Эрик. Ауэрхан отставил кружку с остатками пива и взглянул в лицо священнику. Быть может, и не всего лишь преподобный. Когда столько лет занимаешься магией, по неволе начнешь обращать внимание на знаки. Срок договора моего господина подходит к концу. Через три года настанет пора и ему возвращать свой долг. До этого момента он хочет бросить все силы на то, чтобы... воскресить своего патрона, тому, кто поможет ему в этом деле. Он не просто позволит учиться в своей школе, а отдаст ее целиком, даже если вы пожелаете спалить здание дотла вместе с учениками. Демон поднялся и показался д е с и еще выше, чем вчера. Его макушка почти задевала потолок, и Эрик, провожавший его до двери, рядом с Аурханом казался ребенком или карликом. Стоило демону покинуть их комнату, Диса развернулась к Эрику так резко, что с ее головы слетела шапка, и две тугие давно не мытые косы упали на плечи, как веревки. Я знаю, что делать, выкрикнула она. Каменную в и з н у ю аркулей Кореи венчал барельеф с изображением толстого младенца с непропорционально длинными ногами, прижимающего к себе человеческий череп. Диса замерла перед ним. Рассматривая зеленеющие от плесени буквы Ходи, Михи, Крас, т и б и девушка несколько раз прочла слова вслух букву за буквой, чтобы позже спросить у преподобного, что прячется за таинственным приветствием. Ее з н а н и я латыни не хватало, чтобы понять. Внутренний дом университета, спрятанный между двумя имбирного цвета домами на Коллегиенштрассе, показался десятисноватым. Со всех сторон его сжимали высокие здания, состоявшие из трех этажей и мансарды, спрятанной под черепичной крышей. Устремлялись вверх дымовые трубы, часть окон была распахнута, чтобы разогнать духоту учебных комнат. По садику в центре двора гулял прохладный ветерок, в фонтане плескались ч и с т я перья голуби. Время уже близилось к закату, и студенты Беззаботные парни, чуть старше самой Дисы, покидали л е й к а р е ю явно направляясь в трактир пропустить по чарке другое вина в приятной компании. Они раздражали девушку своими х а л е н н ы м и лицами, высокомерными ухмылочками и ужимками богатеев. На слугу, что развязной походкой зашел во двор и уселся прямо на ступени крыльца, они даже не обратили внимания. Тот был для них невидимкой, в точности как трактирщики. подающие им пиво, молочники, привозящие молоко к их порогу, прачки, обстирывающие их, и проститутки, раздвигающие перед ними ноги. И все же стоило студентам уйти, оставив Дису в одиночестве, ей немедленно захотелось, чтобы они вернулись и наполнили вечер смехом и разговорами на непонятном ей языке. Ожидание было мучительным. Как отыскать Кристофа Вагнера, они с Эриком понятия не имели. Но во время прошлой их встречи ректор оговорился, что черная школа ныне присоединена к университету л е й Кореи, стало быть, искать ее нужно было где-то рядом. Теплый вечер с ярким закатом уже перетек в прохладную сырую ночь, и последние люди покидали здание. Гасли тускнея окна, когда по ту сторону стекла задували одну свечку за другой. Луна плескалась в воде фонтана. д и с у начало клонить в сон, и ей пришлось встать и расхаживать по внутреннему дворику туда-сюда, чтобы не уснуть. Сколько предстояло ждать и увенчается ли успехом ее предприятие, она не знала. Когда стихли последние крики со стороны улицы, разом зажглись окна последнего этажа в одном из зданий. Дииса подняла голову и посмотрела, как суетятся за стеклами тени. Она не сразу поняла, что именно заставляет ее беспокоиться. Вгляделась пристальнее, затем пересчитала еще раз этажи, начиная с нижнего. Этажей вышло четыре, не считая мансарды, но девушка точно помнила, что днем их было три. Она так и стояла, пересчитывая этажи снизу вверх и сверху вниз, пока на крыльце не нарисовалась высокая черная фигура и не поманила ее рукой. Восковое лицо а у э р х а н а светилось в свете луны, а глаза напоминали черные провалы. Диса уже собралась прочесть про себя молитву, но в последний момент передумала. А ну как приспешник Кристофа ощутит, что она делает и выставит вон. В пыльной внутренности университета было темно. а у э р х а н зажег свечу и неся ее перед собой повел Дису длинными путанными ходами. Они преодолели три лестничных пролета, прежде чем достигли четвертого этажа. Демон толкнул дверь, и Диса с о щ у р и л а с ь от яркого света. Свечей в коридорах черной школы было много. Туда-сюда сновали студенты, мало отличающиеся от тех дневных. Разве что двигались они суетливее и нервознее, но может виной тому была просто игра света. Поначалу Диса старалась не пялиться. Но потом подумала, что вид слуги, который пучит глаза, никого не удивит, и дала себе волю. Рассматривая дубовые панели и рисунок на ковре, заметила п р и надпись на исландском: "Внутрь м о ж е ш ь ты войти, но душа будет загублена", висевшую над одной из дверей. Когда-то по рассказам Эрика эти слова венчали вход в черную школу. Теперь же судя по всему, они сохранились лишь как память о тех временах. Когда исландские священники переплывали море, чтобы достичь саксонской земли и впитать те знания, что она была готова им дать, Аурхан э остановился у одной из дверей с и с к у с н о й резьбой и коротко кивнув Дисе, впустил ее в святая святых черные школы, в кабинет ректора. Едва переступив порог, девушка ощутила нестерпимый жар. Он исходил от печки с голубыми и зелеными и з р а з ц к а м и И множество свечей, от которых рябило в глазах. Окно было плотно закрыто и с одной стороны задернуто тяжелой бархатной шторой. Размер кабинета превышал загон для овец, но несмотря на свою величину, комната казалась тесной из-за обилия мебели: вытянутый деревянный стол, заваленный перьями и книгами, п о с т в е ц с фарфором, диваны, заваленные подушками. Стены были обиты дорогими тканевыми панелями. А на полу лежал ковер с толстым ворсом, на который д и с а не решилась наступать в своих грязных ботинках. Через приоткрытую дверь виднелся край Алькова, и девушке стало любопытно, есть ли там кто. В середине кабинета в кресле перед небольшим столиком, на котором стояли бутыль с вином и доска для игры в лису и гусей, лежал разомлевший Кристоф Вагнер. Безвызолоченных манжет и парикан показался дисе еще моложе, чем в лесу. Черты лица юноши были такими тонкими, что наводили на м ы с л ь о цыплячьих косточках. Вместо кафтана на Кристофе был длинный парчовый халат с меховой опушкой. На каждом пальце безвольно свисающие руки по золотому перстню. Глаза его были прикрыты, так что сразу и не поймешь, дремлет он, сморенный вином, или сердце прихватило от жары. Диса решительно двинулась к окну на ходу бросив: "Как же можно ваша светлость в такой духоте сидеть? Я сейчас о к о ш к о открою, сразу посвежее будет." Не успела она взяться за ручку, как ее остановил резкий крик: "Стоять!" Когда Диса повернулась, ректор уже сидел прямо, закинув ногу на ногу, и разглядывая девушку мутным хмельным взглядом без искрки о интереса, точно через решето: "Не открывай, я люблю жару." Готовлюсь так к адскому пламени, что ждет меня после смерти. Я знаю, зачем ты пришел, п а р о с е н о ч е к Учти, если надеешься соблазнить меня, тугим задом, чтобы я позволил твоему господину стать моим студентом, то знавал я зады и посочнее. Почему пришел ты, а не священник? Так я вам больше пришелся по душе, просто душно ответила Диса.